Глава третья. Сила теней. Камин, благоговейно выдохнула Таша с нескрываемым наслаждением, стягивая шапку и мокрые варежки. Верхние одежды, носки и сапоги тоже успели вымокнуть. Развесив вещи у разожженного в их отсутствии огня, алексис сел на кровать. Таша уже куталась там же в плащ, который по такому случаю решила все же сдернуть ненадолго с зеркала. Чтобы нагреть одеяло, в кровать потребовалось бы положить по меньшей мере пару грелок, и жертвовать ему остатки тепла, сохранявшиеся в ее продрогшем теле, Таша не собиралась. Надеюсь, обещанный нам разговор с высокопоставленными лицами все же состоится. Закутавшись в плащ по самый подбородок и коснувшись янтарной подвески, произнесла Таша мысленно. «Учитывая, что Зельды нет, неопределенность меня тревожит». «Полагаю, сперва с нами побеседует не Зельда, а кто-то из ее ближайших подручных», — откликнулся алексис достав из кармана четки. «Правда, под его личиной вполне может скрываться кто-то другой. Как ты убедилась, летом могущественные маги могут покидать собственные тела, творить себе временные...» Или занимать чужие, подавляя разум законных владельцев. Есть лишь одно условие — согласие этих владельцев. Но что-то мне подсказывает, что зельди здесь никто не откажет. Ты думаешь... Как я понял, она отлучается довольно часто и надолго, но зачем зельди покидать замок, зная, что за его стенами ее ждут двое амадеев, которые в свое время выбрали жизнь, чтобы покончить с ней? Алексас взъерошил влажные кудри. Полагаю, она удаляется в какой-нибудь подвал, где у нее оборудовано логово со всеми удобствами. Там отпускает разум и гуляет по замку в свое удовольствие. Когда же в ней возникает надобность, Зельда возвращается, создавая иллюзию всезнания и всеведения. «Занимать чужие тела...» Таша поюжилась и вовсе не от холода. «А зачем?» Разведать обстановку, узнать о маленьких слабостях, какие позволяют себе ее слуги, а таковые позволяют себе все слуги, когда хозяйки нет дома. Проверить сомнительных членов сообщества, перед госпожой любой будет следить за языком, но старому другу легко поведают то, что накопилось на душе. К тому же так легче пережить налет на замок, если кто-то из братьев сумеет ее найти. Алексас смотрел на огонь. К счастью, вломиться в чужое тело можно лишь на несколько часов. Больше не под силу даже Амадею. Правда, существует еще обмен телами. У магов и такое есть? Есть. Подготовительный ритуал требуется провести не менее чем за год до непосредственно обмена. Зато после маг, или обычный человек, если маг ему помогает, может переместить сознание в чужое тело, получив право пользования им на неограниченный срок. Соответственно, сознание того, в кого ты переместился, на этот срок переносится в твое покинутое тело. Алексос лениво потянулся. В свое время на этом сколачивали состояние. Противозаконно, естественно. И каким же образом? Обмен возможен лишь по желанию мага, проводившего ритуал, только по его слову и никак иначе, что первый, что обратный. А теперь представь себе богатого старика, которому очень не хочется умирать. Он нанимает себе в камердинеры симпатичного молодого человека, после чего идет к некоему магу и, заплатив крупную сумму, просит оказать ему определенную услугу. Юного камердинера опаивают, добиваясь согласия на ритуал. Заклятию нет разницы, дал ты его в доброй памяти или нет. Проходит год. Богач меняется телами с ничего не подозревающим парнишкой, и в тот же день старика разбивает паралич. Верный камердинер преданно ухаживает за хозяином до самой его смерти довольно скорой, а когда вскрывают завещание, совершенно неожиданно обнаруживается, что старик оставил ему все свое состояние. «Мораль сказки ясна», — сказала Таша угрюмо. «Прежде чем за проведение этого ритуала ввели смертную казнь, Один маг успел сменить тело шесть раз. Смерть, обманутая, на четыреста лет». В зрачках Алекса плясали искры отраженного пламени. «Неплохо для простого смертного, верно?» «Наказание за преступление — это прекрасно, но для начала преступника нужно вычислить и найти, а это, подозреваю, в случае с могущественными магами, довольно проблематично. Для мастеров адаманской школы нет». При подготовительном ритуале, как и при непосредственном обмене, происходит колоссальный всплеск энергии и возмущение магического поля. Мастера сумели создать прибор, который регистрирует этот всплеск, и стоит кому-то нарушить закон, как в зеркале проявляется, кто это был, где он находится и куда направляется. О! Таша уважительно склонила голову на бок. Это ведь должны быть невероятно сложные чары и мощные, раз они покрывают всю страну. Шестеро недаром считаются одной из самых могущественных сил в Элигране. А скрыться от обнаружения можно? лигбер пожалуй, смог бы. Тогда успокоил. Таша мысленно пролистала беседу на пару страниц назад. «Так ты думаешь, что Зельда шпионит за нами чужими глазами?» Оглядев комнату, Алексас задержал взгляд на прикроватные тумбочки. «Почти уверен», — сказал он, на миг подавшись вперед, следом протянул Таше желтоватый клочок бумаги, которого не было, когда они уходили. «И, похоже, твоя долгожданная встреча с высокопоставленными лицами все же состоится». Таша приняла бумажный обрывок из его пальцев, вчиталась в надпись, начертанную на нем бисерно-каллиграфическим почерком. Сегодня вечером в библиотеке, когда все уйдут. Одна. Она в смятении искомкала пергамент в кулаке. Таша всегда любила библиотеки, любила вдыхать запах старой бумаги, гладить шершавые корешки, пачкать пальцы в книжной пыли, но сегодня идти в библиотеку ей очень не хотелось, особенно после всего, что только что поведал Алексас. «Да вы никак загрустили, моя королева». Глаза Алекса смеялись. «Советую искать во всем положительные стороны». «Например, то, что даже мой провал будет лучше неопределенности?» «Хотя бы это. И учитывая, что через пару дней нас здесь не будет, я бы на твоем месте позаимствовал пару книжек и вошел в историю». «Это каким образом?» Алексис улыбнулся, по-мальчишески и одновременно с сарказмом, который казался чужим на его юном лице. Ты стала бы первым живым существом, которое знало, с кем имеет дело, и взяла имущество плача без намерения его возвращать». «К чему вы сделали это?» — спросила мечница, устремив на лицо Амадея пристальный взгляд темных безблеска глаз. Поход в недра окраинных гор пришлось отложить до завтрашнего утра. По меньшей мере, кистрель, которого они тщетно прождали в предгорном трактире весь день, так и не соизволил явиться. «Подумаешь, загулял, парень, великодушно заметил иллюзионист, когда заклинатель от выражения своих мыслей по поводу драконов в целом перешел к планированию страшных карт для конкретной запаздывающей особи. Тебя бы столько посидеть на каком-то камушке с чахлыми сосенками. Взвыл бы, небось. Может, он по любимой бабушке, оставшейся в горах, соскучился. Или по женушке с тремя детьми. Какие еще дети? У драконов, знаешь ли, тоже бывают дети. Иначе бы сейчас мы о них не знали. Вермилион успокаивающе похлопал коллегу по плечу. Он принес клятву. «Прилетит, куда денется». Но поскольку мастера без дела сидеть не привыкли, с час назад иллюзионист уволок страницу в таверну, а заклинатель, материализовав на низком малахитовом столике доску для Аустейна, уселся в углу трактирной комнаты для партии с самим собой. Среди окружающих достойных противников он не видел. Аранжи-смечницы опустились в кресло у камина и занялись тем, что ничем не занялись, даже не разговаривали. До недавнего момента. Что именно? Чему спасли эту девочку? Какое-то время было слышно лишь что как в углу комнаты стучат о деревянную доску фигуры, которые взглядом двигал заклинатель. Они сняли самые большие покои в трактире с двумя спальнями и гостиной, могли себе позволить. «Я увидел у нее за спиной тень моего брата», — сказал аран Я думал, что если я не спасу ее, она умрет. Нам вы говорили обратное? Да, говорил. Арен смотрел на свою тень. В свете одинокой лампадки и живого огня она вязко тянулась по паркетному полугостиной, наползая на беленую стену. Тонкая, длинная, искаженная. Тогда вначале. Я неверно расценил его намерение. Беспристрастная оценка ситуации никогда не входила в список моих достоинств. Лиар сыграл на моем милосердии, потом на возникшие привязанности к ней. И он знал, что эта привязанность возникнет? Знал. Она не могла не возникнуть. Почему? аран улыбнулся но серые глаза его были печальны нам всегда нравились одни и те же женщины и позвольте угадать именно поэтому ваши пути с ним разошлись аран не ответил мечница хмыкнув перебросила косу через плечо закрытое плотным льном светлой рубашки в который раз убеждаюсь что не зря семье предпочла школу она потянулась за чашкой чая, остывшей на тумбочке мастера отрекаются от всего, когда проходит посвящение дом имя семья остается только школа, которая становится твоим домом шестеро которые становятся твоей семьей и школьники, которые становятся твоими детьми шансов обзавестись обычной семьей у меня было немало Но для меня ни один мужчина никогда не мог сравниться с магией и клинком. Возможно, потому что некоторые из нас просто не созданы для любви. Амады — мастера. А когда пытаются, выходит что-то вроде вашей истории. Заклинатель не отказался бы обзавестись с семьей, сказала Аран так тихо, что волшебник в углу, увлечённый игрой, явно его не услышал, не будь он тем самым опоздавшим на свидание волшебником, про которого сложили злую сказку, которую до сих пор рассказывают в школах. Что не способствовало улучшению его характера. Волшебница ответила также тихо, и ее усмешка была печальной. «Значит, вы это увидели?» «Но едва ли Джейд решил стать мастером из-за одной единственной женщины?» Скорее, она была последней каплей в долгом споре с самим собой на тему «Магия лучше людей». Чуть повернув голову туда, где сидел заклинатель, а в окне за его спиной метался в ночи белый снег, она сделала бесшумный глоток. Никто из моих коллег, насколько я могу судить, не сумел бы стать образцовым супругом и родителем. Верма вполне устраивают приключения без обязательств, благозапрета на таковые у нас нет. «Рин — странница. Хотя вы это и так знаете. Ей все телесное вообще чуждо. Проводить время вне своей головы ей нравится куда больше, чем внутри нее, И общаться с людьми словами, которые ей так часто затрудняют передачу знаний, искажают правду, заставляют не так понимать друг друга, кажется нелепым. Вот она и молчит почти все время». «Потому вы и стараетесь заземлять ее, позволяя вермиллиону исправно таскать ее по тавернам? Боитесь, что иначе однажды странствие вне тела заведут ее так далеко, что она не вернет?» Когда Амадей запнулся, мечница посмотрела на собеседника, уставившегося на стену, проследила за его взглядом. Глиняная чашка, выпав из ее пальцев, упала на пол, огласив комнату треском, выплеснув чай на женские сапоги, разметав осколки по паркету. Мигом позже метательный нож, который мичница выхватила из воздуха, пригвоздил тень арана к штукатурке. Опустив голову абсолютно независимо от ее владельца, тень с интересом поглядела на лезвие, видневшееся на месте сердца. Конечно, глаз у нее не было, и по-хорошему рассмотреть, каким был ее взгляд, возможным не представлялось, но тому, кто знал повадки сильнейшего из воинов, домыслить выражение его лица не составляло труда. «В яблочко, мастер-меченица, чарующим бретоном, так могло бы пить золото, заметила тень, шагнув вперед. От стены отделилась только тень, Но шаг сделал уже человек, и, увидев его, заклинатель вскочил так резко, что едва не опрокинул доску. А мечница замерла, не успев обнажить оружие, ремень которого она перебросила через спинку кресла. Незваный гость склонил на бок темноволосую голову. Отблески огня в очаге играли на его смуглом лице, которое мастера видели так часто в королевском дворце. «Полагаю, выбранное мной обличье вас смущает», — сказал мужчина с лицом и телом Шейлериара Дарфула, спящего в Альденвейте. «Что ж, ваша правда. Стоило избрать другое». Гость провел расправленной рукой вдоль лица, словно снимая маску, то задрожало маревом, меняясь, трансформируясь, перетекая в другое. «Бороться с директором школы колдунов вам будет приятнее». Слова, сорвавшиеся с бледных губ под капюшоном, наполнились странными пришептываниями. «Хотя лучше всего для предстоящей беседы, думаю, подойдет это. Я ведь пришел не драться, а говорить». Ляры пальцем не шевельнул, но прежнюю личину смыло с него точно водой. «Откровенничать люди предпочитаются своими». «Ты не можешь следить за мной», — сказал аран глядя на точную копию иллюзиониста. «Как ты нас нашел?» «И ты думал, я не догадаюсь, на какую публику может быть рассчитан твой предыдущий спектакль. Смотрю, вечность научила тебя еще меньшему, чем я думал». Голубые глаза лжевермиллиона Вермилеона смотрели пугающе чужеродным взглядом. Ты прибыл в Адамант в обществе выпускника школы. Мастера — единственные, кто подарит тебе хотя бы шанс на успех в борьбе со мной и Зельдой. Примерно установить на местоположение им под силу, учитывая, что у них под рукой имеется ее сестра. Магия крови порой бывает полезна, верно, господа? даже для вас так не любящие пачкать белые перчатки на своих руках аран жестом остановил мечницу обтянувшую клинок из ножен зачем явился просто хотел сказать что в штольне вы прогуляться можете но исключительно для собственного удовольствия иллюзия верммелиона марли скрестила руки на груди Ни Зельды, ни Таши вам там не найти. Лжешь. Лги я так часто, как тебе бы хотелось. Пришлось бы не говорить и слова правды. И где же они? А зачем мне открывать тебе это? Я и сам могу вытащить Ташу оттуда в любой момент. Но пока... Леар устремил задумчивый взор в потолок, Ей еще предстоит усвоить пару важных уроков, принять пару важных решений, сделать пару важных открытий, возможно. В конце концов, рядом с ней тот, кто не ослеплен твоим обаянием, кто знает людей, кто способен различить истину и твои любимые недоговорки, кто в любой момент может открыть нашей девочке глазки Замутненные твоей талантливой игрой в заботливого папашу. Замолчи. О. Выдержав паузу, палач опустил глаза, вновь взглянув в спокойное лицо арна слишком спокойное. Да не уж тебе больно от того, что она может узнать неприглядную правду, а не твою изящно огранённую версию. «Ах да, совсем забыл. Тебя ведь нет рядом, дабы подправить положение вещей своим даром и ювелирной брехней. Такими темпами ты потерять ее можешь, учитывая твое трогательное летнее обещание про отсутствие масок и лжи, нарушение которого тебе вряд ли простят». «Замолчи». Такова жизнь, брат. Порой у нас отбирают то, что нам дорого, не знал? Я вот узнал однажды. Кое-кто здорово мне в этом помог. Замолчи! Губы вновь разомкнулись, но рука Аарона уже метнулась к рукояти клинкомечницы, так и стоявшей рядом. В миг, когда сталь сверкнула в отблесках огня, Очередная маска палача скатилась с него зачарованной волной, сменившись новой. Аарон застыл с окровавленным клинком в ладонях, и светловолосая голова, прокатившись по полу, замерла у его ног. Меч был столь остер, что с одного взмаха рассек кудри, обрезав их по шею, позволив пушистым прядям, светлым ореолом осыпать тело и белое платье. Лицо казалось еще живым, и серебристые глаза смотрели на Амадея осмысленным, чуть обиженным взглядом. «Лжешь!» — прошептал Амадей, глядя, как ташиные волосы наливаются красным, а под обрубком девичьей шеи расползается по светлому паркету алая кровь. «Лжешь! Лжешь!» И голова, и тело, и кровь вдруг выцвели и исчезли. Веселый мужской смех эхом отзвучал где-то вдали на прощание. Выронив меч, Ара опустился в кресло, вцепившись руками в подлокотники, глядя перед собой неподвижными стекляшками серых глаз. «Полагаю, — размеренно произнес Амадей, — то, что мы сейчас услышали, ничего не изменило». Заклинатель смотрел на место, где только что лежал девичий труп. — Вы не думаете, — изрек волшебник медленно, — что в штольнях нам действительно никого... — Нет. Слово было непререкаемым и неоспариваемым. Наверное, так же кристаль излагала людям святые заповеди. — Он лжет, хочет сбить нас с толку. Не в его интересах, чтобы мы нашли Ташу раньше, чем подразумевает его план. Подняв свое оружие с пола, осмотрев чистое лезвие, фантомная кровь исчезла с него вместе с телом на полу, мечница вернула клинок в ножны. «Он хочет, чтобы мы ее нашли?» — спросила волшебница. «Уверены?» Я надеялся на обратное но теперь уверен. — Почему? — аран мрачно улыбнулся. — Он знает, что мы собираемся сделать, — произнес он негромко. — А вы, однако, еще живы. Все пошло не по плану с самого начала, а начало и конец не столь уж отдалились друг от друга. Библиотеку с высоким потолком и дубовыми полками со стенами, звездный камень которых скрывали резные панели темного дерева, освещали магические лампы в медных оправах, похожих на канделябры. Впрочем, их не хватало, чтобы полностью развеять тьму, и по краям просторной залы царил полумрак. Особенно густым он был у камина, где трещали угли, и ждала гостей пара гбеленовых кресел. Когда Таша пришла, то с удивлением увидела Лаю, устроившуюся на обитой бархатом кушетке у дальней стены, Заметив девушку, наставница-оборотни лениво махнула ей рукой, подзывая к себе. «Почитать решила?» Лайя похлопала по месту рядом с собой. «И где твои дружки?» Таша неуверенно присела по соседству. «У них свои дела». Нейдж продолжал заводить полезные знакомства с местными колдунами, а спроводив проводив ее до входа в библиотеку, озарив путь в прямом и переносном смысле, отправился приглядеть за другом. Таша знала, что ее рыцарь с радостью пошел бы с ней, но не мог. По обоюдному желанию сторон ее разговор с руководством рассвета пройдет один на один. Вот только причины у сторон были разные. «Я бы на их месте не отпускала тебя гулять по замку в одиночку», — поджала губы женщина, прикрывая книгу. Таша вдруг отметила, что Лайя читает сборник романтических баллад. «Мы следим, чтобы сторожила не...» Обижали новичков, но для тех же Эйрдалей ты лакомый кусочек. Строгих мер за то, что тебя против воли поцелует один другой, если не заберут слишком много сил, а этого они делать не станут. В общем, не предусмотрено. Не волнуйтесь, вспоминая янтарные подвески на шее, произнесла Таша. Я сумею за себя постоять. И все равно на твоем месте я подыскала бы себе других приятелей. «Тех, кто точно не даст тебя в обиду», — посоветовал кто-то за ее спиной. «Такая милашка, как ты, может добиться очень выгодной партии, окольцевать какого-нибудь юного герцога, к примеру». Таша поняла, кто присоединился к ним, еще прежде, чем повернула голову. «Привет, Кэй», — сказала Лайя, худенькая и темноволосая девушка с острым треугольным лицом, неслышно подкравшейся к самой кушетке. Густая челка падала на ее бледный лоб, закрывая его до самых глаз, в которых светились черные эирдалевы звезды. «Знакомься, это Таша. Новенькая». Ответная улыбка была сладка, как отравленный мед. До сего момента Таша ни разу не видела Кейрмиль Норман, но ее описание братьями с эмперами оказалось вполне точным. Наверное, еще шестидневку назад Таша испугалась бы «сейчас» ни капли. В конце концов, ей предстояла встреча с теми, кто был куда страшнее Каирмиль. Бояться их прислужницу было бы как-то даже неуважительно. «Наслышана», — пропела та. «Кого ищешь?» «Тебя. Но ты, вижу, нашла себе более приятную компанию». «Твое общество я ни на что не променяю, не волнуйся. Но заботиться о новобранцах — моя обязанность. Особенно, когда Андукар поручает их моим заботам лично». Бесцеремонно кинув книгу на диван, Лайя достала из кармана штанов кожную фляжку. Но, ну, какая у тебя печальная история?» Таша недоуменно следила, как Лайя откручивает крышку и делает глоток того, что едва ли было водой. «О, я знаю, Картер и Андукар против, чтобы мы вспоминали о прошлом, оказавшись здесь. А я всегда думала, что горе стоит выплакивать и выговаривать полностью. Здесь, оказывается, не от хорошей жизни». Женщина поморщилась, и не понять от крепости напитка или горечи слов. «Давай я начну». Меня подкинули на порог монастыря, когда я была еще грудным младенцем. Шесть лет меня растили, как будущую служительницу богини, но потом я впервые перекинулась. Не по своей воле, естественно, как это обычно бывает. Видимо, я родилась в ночь середины зимы, и убить ребенка-оборотня мои родители не смогли, но и воспитывать не пожелали. Поняв, что все эти годы они кормили порождение Мирк, добрые дэи, попытались меня прикончить, я сбежала. Какое-то время побиралась на улицу, а потом меня нашли и привели сюда. Тут я и выросла. Лайя сделала новый глоток. О своем прошлом она рассказывала просто без малейшего сожаления как касаются шрама на месте давно зажившей раны. «Окей, история в каком-то смысле еще печальнее. Я была уже взрослой, когда Картер явился сюда с ней на руках». Таша покосилась на девушку, бесстрастно следившую с беседой. «Так Картер... ее... он мой отец, и он был магистром еще до того, как явился сюда». «Один из немногих», — произнесла Каирмиль ровно. «Когда он понял, что я проклята, он принялся искать способ исцелить меня, вернуть душу в тело. Он делился со мной собственными силами, изобрел ритуал, который позволял передавать их мне добровольно, без всяких поцелуев. Он скрывал от мира, кто я, потому что знал, если кто-нибудь узнает, мне не жить». Но я росла, и мне требовалось все больше сил, и он уже не справлялся с этим сам, так чтобы нормально чувствовать себя при этом. Тогда он стал платить бродягам на улице за то, чтобы забрать часть их сил и отдать мне. Он даже не убивал никого, хотя кто бы их хватился. А потом кто-то из его конкурентов стал искать способы убрать соперника с теплого места председателя Арпагенской гильдии магов стал шпионить и узнал про меня. Она скрестила руки на маленькой груди, прикрытой плотной шерстью темного платья. И естественно, к нам в дом явился отряд стражи с требованием отдать меня для казни. Отец разобрался с ними и пустился в бега вместе со мной. Моя мать умерла при родах, больше беспокоиться нам было неаком. В итоге мы оказались здесь и я впервые узнала, каково это — жить, не прячась. А отец продолжает искать способ борьбы с проклятием бездушия, и теперь не скрываясь». Не сводя старшие взгляды фосфорицирующих глаз, тонкими белыми пальцами девушка поправила челку, скрывавшую клеймо, оставленное ароном на ее лбу. Когда я узнала от отца, что госпоже нужна миловидная дева Эйрдаль для особого поручения, я вызвалась помочь ей с гордостью. Я готова на все, чтобы однажды таким же детям, как я, не пришлось прятаться уже никогда. «Ты, к слову, так и не раскрыла, что это за поручение было, из-за которого тебе пришлось несколько лет прожить в долине», — проворчала Лайя, укоризненно указав на собеседницу фляжкой. «Заглядывая сюда раз в полгода, и не раскрою, пока все не увенчается успехом. К счастью, мы буквально в шаге от этого». Кайрмиль коротко посмеялась, и в переливах ее смеха слышались оскаленные клыки. «Ну, девочка, что же привело сюда тебя?» Ответом ей послужил скрип тяжелых двустворчатых дверей, впустивших в библиотеку кого-то еще. Когда Таша оглянулась на вход, взору ее предстал белобрысый Эйрдаль, вещавший утром в зале удостовенные чести занимать место по правую руку от Зельды. Пояснять, кто именно написал записку, нужды не было. «Я хочу поговорить с новенькой», Коротко бросил он, скользящей походкой хищника, направляясь к креслу у камина. Наедине. Удаляясь из библиотеки бок о бок с оглянулась оглянулась Наташу даже сочувственно. Возможно, выражение тошного лица во время предшествующей речи подарило ей достаточно удовлетворения, чтобы перестать ненавидеть ищущую господ Норманов хотя бы на время. Все равно ловушка для ищущей уже захлопнулась. Даже когда закоирмили лайи и закрылись двери, Эйрдаль продолжал сидеть, глядя на угли молча. Таша тоже молчала, неподвижно ожидая на кушетке. Что-то подсказывало ей, что проявлять инициативу лучше в других обстоятельствах и в другом месте. «А ты умеешь ждать?» — изрек Эйрдаль, когда тишина уже звенела у Таши в ушах повелительным, неподразумевающим возражении жестом, указал на соседнее кресло, и когда Таша подчинилась, сев рядом, удостоил ее взглядом бесцветных глаз. «И что ты можешь мне сказать, потерянная и найденная наследница рода Марли? «Свершилось», — подумала Таша, стараясь не ощущать себя мышкой, по доброй воле явившейся к кошке на ужин при свечах. И еще бы этот дурацкий разговор с Кейрмиль не привел ее в смятение, сейчас совершенно лишнее. — Полагаю, вначале мне лучше ответить на ваши вопросы, — произнесла девушка хрипло, не решаясь прокашляться. — Они же у вас наверняка есть. — Ты ведь не надеялась провести рассвет этим дешевым маскарадом? — Нет, я говори правду. Бесцветные глаза всматривались в ее зрачки, словно в колодец. Я все равно узнаю, если вздумаешь солгать. Он был совсем близко. Положи Таша ладонь на ручку своего кресла, и их локти соприкоснутся, а Таир пьяно и тошнотворно пахла гниющими лилиями, Даша уже привыкла не замечать запах тлеющих цветов, постоянно витавшие в воздухе, но этот бил в нос, словно к ней подвинули ведро нюхательной соли. Фарфоровая кожа почти светилась в полумраке, тонкая острая красота черт завораживала, околдовывала. Светлые волосы, светлые глаза, светлая кожа, он казался выбеленным, прекрасным порождением, влавствовавшей за окном зимы. И кажется, что ты вот-вот упадешь во тьму, черными звездами, светившуюся в его глазах, и ничто тебя не защитит. Эти глаза видят всю тебя, всю до самого дна. Янтарная подвеска обожгла кожу во впадинке между ключицами. В краткий миг болезненного просветления Таша нашла в себе силы опустить взгляд. «Дура! Как она могла забыть про очарование Ирдалий? Смотреть ему в глаза? Или, быть может, и ей?» «Венец не знал, зачем я пойду к вам», — облизав пересохшие губы, проговорила девушка. «Просто у них нет никакой другой нечисти. У них не было выбора». И они действительно надеялись утаить, что к нам явилась ищущая господ Норманов. Собственной персоной? Они думали, что... Даже если вы узнаете, вы не причините мне вреда. Они ведь нужны вам. Не в ваших интересах портить отношения. Они не в том положении, чтобы строить из себя гордецов, если мы случайно прикончим одного маленького оборотня. Эйрдаль подпер подбородок рукой, склонившись еще ближе, Даша не могла слышать его движений, не могла видеть их, но чувствовала все острее, чем когда-либо. «Дай-ка угадаю, Венец отчаянно не хочет морать свои благородные ручки, присоединяясь к нам подобным, и заслал тебя, дабы сделать своего двойного агента уже тройным? Ты ведь потому и вышла из тени» потерянная наследница рода Марли надеялась стать любимицей короля и еще одним шпионом Винца при дворе? Таша не ответила. Хоть в чем-то он ошибался. А когда произошло покушение, они послали тебя сюда, дабы после убрать нас с руками короля. Хороший план, ничего не могу сказать. От запаха тлеющей лилии ее начинало мутить. Даже если тебя уберут, ничего страшного, так ведь? Что им какой-то маленький оборотень? Если дело не выгорит, и им придется присоединиться к нам, шпионы при дворе им уже не понадобятся. У нас... Нет. Только бы сердце так не колотилось, это и человек-то, наверное, и услышит, не то что Эйрдаль. Я приказала отправить меня сюда. Венец не смеет не подчиниться мне. И что же в тебе такого особенного, девочка?» Время пришло. Таша расправила плечи, и, руша мосты, посмотрела ему в глаза. Я, дочь Тариша Марли и Ленмриэль Бьорк, которая чудом спаслась в кровеснежную ночь, «Я — законная наследница престола Алиграна. и чтобы сместить с трона убийцу моего отца, мне нужна помощь Рассвета». Долгое молчание Эйрдаля было для нее лучшим подарком. Впрочем, Таша поспешила опустить взгляд, прежде чем ее собеседник опомнится. «Из чего я должен верить тебе?» — наконец произнес Эйрдаль. «С того, что вам должно быть известно, ради чего борется венец. Едва ли они стали бы упорствовать в своем желании вернуть сверженную династию на престол, не будь у них кандидата. И зачем же ты пришла сюда? Две головы лучше одной. С поддержкой Ирдалей, оборотней и ваших колдунов никто не сможет противостоять мне, и никто не помешает мне забрать мой трон. Да только попробуй вбей эту мысль, в благородные головы сторонников бьерков. И ты обманула венец. К трону всегда приходится идти по головам, ложь становится привычкой. А если ты все же лжешь мне? Силы улыбнуться нашлись сами собой. Придется вам верить мне на слово. Прочесть мои мысли вы все равно не сможете. Так в этом уверена. Любую защиту можно сломать. Только не защиту Амадея. В яблочко. Таша наблюдала за тем, как меняется его лицо, и сердце ее билось все равнее. Это не так уж трудно, вспомнить, что ты чувствовала в клаус Клаусхибере, спускаясь в черном платье навстречу толпе, жаждущей представления. Госпожа говорила, что она осталась одна в своем роде. Она солгала. После восстания Ликбера в живых остались четверо Амадеев. Один из них — мой названный отец. Второй — его названный брат. Подробности ни к чему. Первый — лучший чтец сознания и целитель за всю историю Алиграна. Второй — воин такой же, как Зельда. Но он сильнее ее. Снова попала. Конечно, Таша ведь не должна знать ее имени. Этого не может быть. Госпожа Зельда не лжет мне. На пути к трону ложь становится привычкой, помните? Эйрдаль изучал ее лицо, так как звездочеты, должно быть, изучают небо, чтобы в мириаде сияющих точек вычислить связь и закономерность. «Значит...» — изрек он после молчания тянувшегося растопленной смолой. «У тебя есть два Амадея, и ты хочешь заполучить в свое распоряжение третьего. Я хочу вернуть им право на жизнь без вечных пряток. Амадеям? Им и мне подобным. И Эрдалям тоже». «Да ну...» Люди убили мою семью и вырезали мой двор только за то, что наследница престола обращалась безобидными зверушками. В деревне, где я родилась, меня отправили на костер, когда узнали, что мы с матерью оборотни. Люди, на глазах которых я росла. Люди, которым я никогда не делала ничего дурного. Думаете, после этого у меня остались причины любить их племя, навязывающие существующий порядок вещей? Не считая некоторых избранных его представителей, до которых мне есть дело, в отличие от общей безликой озлобленной массы. Таша улыбнулась, и улыбка ее была едва ли теплее, чем воздух за узкими темными окнами. «Я не стану лгать тем, кто предан мне, и не забуду тех, кто помог мне стать королевой». Эйрдаль поразмыслил над ее словами. «Андукар». — сказал он наконец. Таша приподняла брови, ожидая пояснений. — Меня зовут Андукар. Я хозяин этого замка. — Формально. Эйрдаль смотрел, как угли истекают угасающим светом. Когда пришла Зельда, помимо меня здесь обитали еще пара десятков эйрдалей, прятавшихся от Амадеев. Двое из них заменили мне родителей. Я был совсем юн, но мы возвели этот замок вместе. А Зельда решила прибрать его к рукам. И она сделала это. Таша молчала. Она знала, когда лучше смолчать. Она не могла вырезать всех нас. Защитные чары предусматривали, что наше убежище рухнет, если погибнет последний из основавших его. Да она и не желала. Зельда сказала, что нам ее не убить, и мы знаем это. Сказала, что изменила свои взгляды на людей и тех, кого прежде веками преследовала. И сказала, что замок будет ее, хотим мы того или нет. Некоторые из нас, особенно старейшие, пытались сопротивляться и были убиты, мои приемные родители в том числе. А я был юн, как я уже сказал, и не хотел умирать. Я хотел выжить и отомстить. Ей. И мы пришли к соглашению. Таша молчала. Я был нужен ей, иначе ведь замку конец. А еще я был ей симпатичен. Она решила, что симпатия надежнее угроз и принуждения, и привязала меня к себе... Женским способом. «Любой королеве нужен король», — говорила она. «Обещала мне корону, когда мы придем к власти». Андукар смотрел на угли и на контрасте с выбеленным лицом. Звезды в его глазах казались темнее черного. Я не любил ее ни одного момента. Но я притворялся, пока она не поверила в то, что я верю ей. Она-то мои мысли читать не может, в отличие от меня. Пробить ее блок почти невозможно, но порой она расслабляется, особенно при мне. Таша молчала. Я старейшая и могущественнейший эрда лизна живущих, но ее мне не одолеть. Я это понимаю, а ведь именно за этим я живу, чтобы убить ее чтобы освободиться, чтобы освободить от нее мой замок и мой мир, хотя замок мне важнее. Таша молчала до тех пор, пока не поняла. Он сказал все, что хотел. Интересно, хитрость Зельды или ее действительно здесь нет? Впрочем, даже если и есть, что это меняет? Саша в любом случае должна исполнить роль до конца. Убить ее может лишь другой Амадей, который есть у меня. Подняв взгляд, на сей раз она посмотрела в глаза Эйрдаля без малейшего страха. Я скажу Винцу, что вы очень сильны. Сопротивление бесполезно, покорность разумна. Если все пойдет как надо, ты получишь зельден труп. Взамен ты будешь служить мне, и не так, как сейчас служишь ей. «Мой зрящий без труда узнает, если захочешь меня предать. Мой воин, поверь, очень изобретателен по части наказаний для тех, кто хочет мне навредить». Мысль о том, что она и здесь не солгала, вызвала у нее усмешку, весьма подобающую ситуации. «А для начала отдашь мне ту девчонку, что пыталась убить Норманов. Кейрмиль, кажется?» Слова явно его не удивили, но Эйрдаль все равно спросил, Зачем она тебе? Немного поработать с ее памятью, и все уверятся, что это она заколдовала и подбросила чашу, дабы отомстить смертному муженьку. Так ты все же собираешься вернуться на суд? Оправдать своего жениха? Ее улыбка была тонкой, с предвкушением таившимся в уголках губ, ускользающим призраком. Да, собираюсь. Так у меня будет больше шансов стать фаворитом его величества». Таша провела кончиком пальца по бархатной обивке кресла, словно вырисовывая на ручке узоры или вспарывая ногтем чье-то горло. «А ты ведь особый шаг, согласись, получить нож в спину от того, кто тебе нравится». Когда Эйрдаль поднялся, Таша последовала его примеру, И немного удивилась, когда Андукар взял ее ладонь в свою, чтобы наклониться над ней с поцелуем. Лишь немного. Она ждала, что руки Эйрдаля будут холодными, но они были теплыми. Удивительно теплыми для того, кто казался слепленным из сколково-холодного снега, что за время их беседы заметался за окном. Губы, коснувшиеся ее запястья, были еще теплее. «Вы страшное существо, Ваше Величество», — проговорил Эйрдаль, выпрямившись, и впервые на ее глазах улыбнулся, улыбкой, что кого угодно могла бы напугать до дрожи, но не Ташу, не сейчас. «В этом мы с вами схожи». «Это глупо», — сидя в кресле, откинувшись на спинку, безапелляционно заявил заклинатель. «Я бы сказала, безумно», — поправила мечница. «Как бы мне не хотелось окрасить происходящее в более ладужные тона, но теперь затея и правда выглядят довольно сомнительным предприятием», — признал иллюзионист. Странница лишь посмотрела на Арона, который сидел в кресле, потирая виски. «Это верная смерть, аран сказала Мечница. «Он знает, кто мы, где мы, что мы делаем. Мы не знаем о нем ничего. Он просто хочет заманить нас к Зельде, чтобы перебить всех разом», — убежденно произнес заклинатель. «Ему наследники Ликбера уже шестьсот лет поперек горла стоят. А судя по вашей сестричке, всего иные. Лиар, не безумен». Молвил Ларен с нажимом и раздражением, скользнувшим в тоне едва заметными нотками. «Не настолько. Он не станет вас убивать». «Вот и рассказали бы о братце побольше», — посоветовал иллюзионист. «А то мне полой кажется, что вы к нему прямо такие любовные чувства испытываете. Знания о влаге так ревностно не бегут». Амадей посмотрел на него долгим взглядом, холодным, как замерзшее озеро. «Я рассказываю вам не больше, чем вам стоит знать», сказала Амадей, когда в гостиной теплый уют, который не особо соответствовал напряженной беседе, воцарилось молчание. Иное знание опасно. Любой факт, сообщающий нечто достоверное о враге, можно обернуть в свою пользу. Те факты, что я вам не сообщаю, пользы делу не принесут. Это я могу обещать. Беспристрастная оценка ситуации никогда не входила в список ваших достоинств, впарировала мечница. — О, так мои слова по сию пору заучивают наизусть, — усмехнулся Аарон. — Лесно. То, что некогда вы были избраны Кристалью, не дает вам права указывать нам наше презренное смертное место. Заклинатель уже шипел не хуже господина Оррока. Не вы одни здесь способны принимать судьбоносные решения. Я принимал судьбоносные решения на протяжении одиннадцати веков. Вы — значительно меньше. А опыт, согласитесь, вещь полезная. «Все!» «Довольно!» — ладонь заклинателя со звоном легла на стол. Фигуры, вздрогнув, попадали с клеток и раскатились по столу вокруг доски для Аустейна. «Мы возвращаемся в школу. Ждем пробуждения его величества. Вашей дочери пусть помогает ваш братец. Как только она вернется с вестями о слабых местах рассвета, милости просим». Ответный взгляд, которым Амадей обвел волшебников и волшебниц, заставил мечницу плотнее сжать пальцы на рукояти меча, будто готовясь защищать братьев и сестру от того, что могло сейчас произойти. Вот что я вам отвечу, господа. Соединив ладони, арен сплел сухие пальцы, пока по комнате постепенно газ звук, с которым деревянные фигуры кружили по каменной столешнице. Да. Если вы отправитесь с Заташей, вам придется иметь дело с Зельдой и, возможно, с Лиаром. Фигуры, дрогнув в последний раз, застыли на прохладном малахите. Но если вы не отправитесь с Заташей, вам точно придется иметь дело со мной. Тишина, Есть вопросы? Удовлетворившись произведенным эффектом, молвила Мадей. И снова тишина. Аарон улыбнулся. Чудно. «Колдуны, с которыми мы пили, те еще... личности», — морщился Найдж, пока Таша куталась в одеяло, тщетно пытаясь согреться. Один ставил противозаконные магические опыты на людях, его исключили из гильдии, он и оскорбился. Другой прикончил кого-то в магическом поединке, говорит, случайно, но кто его знает? Стражи не было дела, случайно или нет. Зато они рассказали много чего интересного. Про кормление, например. По возвращении из библиотеки Таша обнаружила их с Алексосом в комнате, трезвыми как стеклышко, вопреки ожиданиям. Как пошутил Найдж, кристаль некогда обращала воду в медовуху, а нам сегодня пришлось поступать обратным способом. Оба нервно ждали ее, и рассказ о беседе с индукаром выслушали с огромным интересом и облегчением, после чего решили в свою очередь поведать, что им удалось вызнать у местных обитателей. Кормление? Должны же Ирдали в замке чем-то питаться. Вот те люди, которые тут прислуживают, и расплачиваются. Колдун криво улыбнулся. Много сил за раз им пить не разрешают. Расходного материала пока не так много, людям нужно успевать восстанавливаться, но иным и того хватает, чтобы умереть. Ташу пробила озноб, и не только от холода, и не только от услышанного. Естественно, Андукару она не верила ни на йоту, однако лгал он или нет, это было неважно. Даже если он расскажет все зильде на их план это не влияло, главное немедленно убивать ее, раз свету расхотелось в качестве заложницы тариша бьорг будет в разы не чем в качестве мертвого тела а уж если они вдруг действительно обрели союзника но самым жутким было то что когда таша говорила про их племя она притворялась лишь отчасти злость вскипавшая в крови при воспоминании о людской толпе осудившей их с братьями с на смерть была неподдельной как и злость на пвильцев убивших семью Тальрин, и на то, что ей, Тальрин и многим другим приходится отрекаться от важной и неотъемлемой части себя, чтобы нормальные люди не травили их, как зверей, зарекаться быть собой, добровольно отказываться от крыльев, всю жизнь лгать себе, что тебе и без них хорошо, или всю жизнь лгать другим, скрывая истину, прячась в тени. Все равно, что попросить людей по своей воле зашить себе глаза из уважения к слепцам, которые никогда не смогут увидеть солнце. Хотелось бы ей послушать, что ответил бы ей любой нормальный человек на подобное предложение, и спросить его, почему тогда он требует от нее того же. Перевоплощение в девушку в черном, которую она когда-то видела в стеклянном лесу, далось ей пугающе легко. «Твое прошлое...» и будущее. Зато живут эти ребята в куда более приличных условиях, чем мы. Видимо, Зельда просто решила застудить конкурентов, чтобы в случае чего не оказали достойного сопротивления. Сидя на краю кровати, Найдж мрачно оглядел холодную комнату. А завтра у них охота. Обряд инициации. Сначала охота, потом клятва верности Зельде. Только тогда ты становишься полноправным членом рассвета. Какое-то время Таша думала, зачем зельди вынуждать подручных прикончить какого-нибудь бедного оленя, прежде чем принять их в свои ряды, а потом вдруг поняла и, запустив пальцы в волосы, вонзила ногти в кожу. Только не говори, что... Они охотятся на слуг, на предателей, на тех, кто по каким-то причинам стал бесполезен. Найдж смотрел на резное изголовье постели, тени на его лице, прорезались четче, как будто колдун успел осунуться за пару секунд. Некоторые бегут сюда с семьями, с обычными людьми, так же, как Тальрин с внучкой. Пока ты верно служишь рассвету, им ничего не грозит, но стоит оступиться. Или если ты вдруг погибнешь. Резон заботится об их благополучии, и у рассвета резко пропадает. Сперва этих людей переводят в разряд слуг, держат под ирдалевыми чарами чтобы не возмущались и не сопротивлялись а рано или поздно отправляют на охоту выпускают в лес и говорят бежать охота на людей живых людей немыслимо с одной стороны душещипательные истории вроде судеб тальрин лайи и даже проклятый ермль думать о которых с прежней ненавистью Таши стало куда сложнее. С другой — это. «Не переживай. В первый месяц участвовать никого не заставляют», — сказал Алексас, явно заметив, что бледность Ташиных щек сделалась совсем уж нездоровой. Бесцеремонно оторванным куском ветхого балдахина он протирал стилос из цвергового серебра, которым обзавелся в Брасилиане и который взял с собой в рассвет. Едва ли клинок действительно нуждался в чистке, но Алексас явно находил в этом хоть какое-то успокоение. Да и уход за подобным оружием, бесценным, когда вокруг сплошь нечисть, не мог быть лишним. Дают время освоиться. «Спасибо. Рада, что мне завтра не придется лично загонять и убивать невинных людей. Только сидеть здесь, пока их будут загонять и убивать другие». Резким движением девушка откинулась на подушку. «Мне нужно поспать. Этот день становится слишком долгим». Она долго лежала неподвижно, глядя в балдахин, серевший пылью над ее головой. Слушала, как уходит Найдж, и Алексос, вернув стилос в ножный отев сапог, подбрасывает дрова в камин. Слушала, как трещат занимающиеся поленья и шуршит простыня, когда алексис лег под соседние одеяло. «Помнишь», — сказала она некоторое время спустя, — «как каран говорил нам, что все в этой жизни делается ради любви». Продолжению предшествовал Смешок, горький как полынь. Из-за предательства любимого Зельда хочет уничтожить мир. Из любви к родителям Андукар жаждет убить ее. Из любви к ближним мы спасаем королевство, а я оказалась во всем этом, потому что шестьсот лет назад двое Амадеев не поделили любимую женщину. Смешно, правда? Чувство, которое воспевают поэты, чувство, которое должно быть живительным и прекрасным». Повернувшись на бок, подперев рукой темноволосую голову, Алексис вгляделся в ее лицо. «Ты веришь в то, что рассказал тебе Аарон?» в историю с любимой женщиной, в то, как умерла Лори. Повернув голову в ответ, Таша, непонимающе уставилась на него. С чего я не должна этому верить? Лиар был заботливым любящим братом, судя по всему, что рассказывал Арен, Заметил Алексас отстраненно. Неужели он мог обеспечить дорогому младшенькому вечность мучений лишь за то, что сердцу не прикажешь? «После всего, что Леар сделал со мной, ты действительно считаешь, что он был любящим братом?» «Кажется, из них двоих Леар был мудрее и терпеливее. Аарон чаще позволял себе оступаться. Так почему...» «Леар — убийца. Палач. Эгоист. Жестокая и бессердечная тварь. И ты пытаешься его оправдать?» «Это Таша почти прорычала». Я никогда не буду его оправдывать, помолчав, тихо откликнулся Алексас. Я лишь пытаюсь сказать, что в этой истории все может быть не так, как ты думаешь. Все не так, Таша, сказал ей Арон вечность назад, когда она обвиняла его во лжи. Все не так, как ты думаешь. Он обещал больше никогда мне не лгать. Таша отвернулась, накрываясь одеялом почти с головой. Я обещала ему верить. Некоторое время она еще чувствовала затылком взгляд Алексоса, затем ощутила движение, которым он, в свою очередь, отвернулся к стене. Ох, скорее бы закончился этот невыносимый бесконечный день. Скорее бы. Из чего она злится? Потому что слова отдались резонансом в мыслях куда сильнее, чем хотелось бы? Уже засыпая, Таша поняла, что забыла снова набросить на зеркало плащ, в котором она грелась после их с Алексосом снежных дурачеств, но вставать было слишком лениво. Она снова в стеклянном лесу. Прозрачные деревья звенят хрустальные листвой за спиной. Прозрачные стены — виднеются впереди, обрисовывая контуры зала с несколькими прямоугольными столами и длинными лавками. Серебристый туман затапливает все вокруг, льнет к рукам и ногам, скрывая ртутную землю. Прямо перед ней барная стойка, сквозь которую можно разглядеть очертания винных бочонков, тоже обесцвеченных, будто сотканных из глицеринового тумана вокруг. Единственное, что имеет цвет, она сама. И девушка в черном, замершая по ту сторону стойки, точно приготовившись налить гостья выпить. — Вот и ты! — говорит зазеркальная тень с улыбкой, которая пугает предвкушением удовольствия. — Я ждала тебя. Она обводит стену и столы тонкой рукой, особенно бледной на контрасте с черной дымкой платья и черным облачком коротких волос. «Решила нам лучше встретиться здесь. Это была твоя любимая таверна?» «Когда-то». «У меня нет любимых таверн», — говорит Таша, изучая лицо напротив. «Они теперь похожи куда больше, чем летом. Но все же это лицо не повторяет ее собственное, а является вариацией на тему. Я бываю в них не так часто, чтобы какую-то полюбить». Поверь, в этой ты бывала почти каждый вечер, когда она еще существовала. Таша опускает взгляд, туда, где на стойке возникает кружка без ручки, естественно, тоже прозрачная. отзвук настоящего предмета из реального мира, только напиток внутри золотистый, яркий и солнечный, точно теплый летний свет, пойманный и заключенный в стекло. И снова то же, что в ночном больном зале, образы, шевельнувшиеся в глубинах памяти, будто пробившись сквозь десятки прожитых лет, которые погребли их под слоем житейской ерунды, мужской голос, смех, вкус яблок на губах, жар в горле, обожженным чем-то крепким, явно крепче чего-либо, что Таша пила в своей жизни. Сон внутри сна?» «Вижу, в тебе пробуждается память». Естественно, тень наблюдает за ней. «Память о чем?» Чем дольше смотришь, тем страннее. Таша вдруг понимает, какой шершавой будет кружка на ощупь, если взять ее в руки, что стойка из красного дерева гладкая, но если провести по ней пальцами, ощутишь выщербленные царапины» что стены, сложенные из крупных темных камней, и над ними не хватает камышовой крыши. Что за... О том, что было то. Пока не память, конечно. Отзвуки ее. Инстинкты. То же, что летом. Ты же не думала, что каждый может вот так из ниоткуда вспомнить слова рыцарской клятвы, Или так быстро преобразиться из запуганной деревенской девочки в аристократку, будто рожденную плести интриги и блистать на балах? Судя по голосу, происходящее с ней от собеседницы не укрывается, и это доставляет тени странное удовлетворение. Ничего, память тоже придет. Когда ты окажешься там, куда он тебя ведет. «Не окажусь». Бормочет Таша, силясь абстрагироваться от ощущения, что она потихоньку сходит с ума. «Я делаю и сделаю все, чтобы там не оказаться. И именно поэтому, в конечном счете, придешь туда, куда нужно. Не забывай, я была когда-то тобой, и не только тобой. Я носила не только имя Тариши Бьорк, но и все имена, которыми тебя нарекали, прежде чем ты родилась в доме семье Фаргари». Тень подается вперед и налегает грудью на стойку. Пытаться обмануть предназначение — пустое занятие. Порой смертоносное. «Хочешь сказать, этот ублюдок ведет меня навстречу предназначению?» «Да ты начинаешь понимать!» «Потребовалось всего-навсего всего объяснить прямым текстом!» Девушка в черном поднимает кружку с издевательской улыбкой, будто салютуя Ташиной недогадливости. Даже забавно, какой глупой я была когда-то. Раз ты такая умная, может, скажешь заодно, зачем ему это? Зачем ему я? Она думает, тень уйдет от ответа, но та отвечает, и ответ этот страннее и страшнее, чем Таша могла представить. «Потому что он любит тебя», — произносит та просто поднося кружку к губам. Это звучит шуткой, бредом, грубейшей издевкой из всех возможных, и реагирует соответствующе истеричным смехом, тонущим в серебряном тумане. Меня. Любит. Ну, конечно. от Оттого и творит со мной все это. Угадала. Ее тень, подумать только, подмигивает ей, прежде чем глотнуть жидкое солнце в кружке. Он любит тебя не первую жизнь, и то, что случилось между вами в предыдущих, сделало его куда хуже, чем он когда-то был. Что ты... А ты любила его. И полюбишь снова. Хотя счастливо будешь не с ним, буднично продолжает тень. Больное и извращенное чувство. Каким еще оно может быть, когда все обернулось так? Она отводит руку и едва заметно вращает кистью, наблюдая, как янтарный напиток всплескивается в прозрачной глине. Амадеи сами по себе извращение цикла жизни и смерти. Кристаль вырвала их из этого цикла, потому что действовала во имя блага для большинства. А еще потому что для нее это был эксперимент, и ей стало слишком интересно, увенчается ли он успехом. Выковать шестерых вечных героев, непобедимых, неподвластных смерти. Поиграть в богиню. Та еще, сука, не находишь? С каждым мигом все сложнее верить, что это не бред, что напротив она сама или попросту не желается верить. Ведь что должно случиться старишей Бьерк, чтобы она стала такой? Что должно случиться, чтобы она полюбила того, кого больше всех ненавидит? Ты лжешь. О, ты мне не веришь. Как неожиданно. На призрачном лице скука, словно тени приходится повторять непонятливому ребенку, сказанное уже тысячу раз. Его есть за что любить. Ты узнаешь это сама. И когда-то любить его было куда проще. Тень неотрывно следит за крошечными желтыми волнами, бьющимися меж ее пальцев. «Впервые вы встретились еще до свержения Амадеев. А после свержения он единственный раз попытался убежать от своего долга. С тобой. Вы были вместе. Вы были счастливы. Десять лет. Самое счастливое десятилетие в его одиннадцатой вековой жизни, он сам говорил мне. А затем долг догнал его, а ты обманула и предала» и ныне ты в какой-то мере за это расплачиваешься». Она лениво возвращает кружку ближе к рту. Он стал жестоким после падения Амадеев, но именно та история превратила его в то, что он есть сейчас. «Я предала его?» «Из-за того, кто он?» «Из-за того, какая ты?» «Локти тени на стойке». Она снова покачивает кружку в пальцах, покрывая стенки непрерывно текущей янтарной глазурью. «Самое грустное, что в той ситуации можно понять вас обоих, и все же он умолял тебя. Он мало кого молил за свою долгую жизнь. Ты не послушала». Взгляд глаз, серебристых как туман зазеркалья, вновь устремляется Наташу. Но что скрыто в нем, понять невозможно. Он не из тех, кто способен простить подобное. Не после всего, что вечность сделала с ним прежде и после. Точно бред. Или просто сон. В конце концов, последнее, что Таша помнит, как она засыпает в замке Зельды. Она уже привыкла, что далеко не все ее сны просто сны. Но это куда проще принять заведение, порожденное измотанным за день сознанием, и походит на него куда больше, чем на неожиданно открывающуюся истину. Когда он встретил тебя в следующий раз, продолжает тень, то решил держаться подальше, решил, что хоть так сможет тебя уберечь. Это не помогло. Тебя убили. Совсем юный. Впрочем, пока до старости ты не доживала никогда и до зрелости всего раз. Но будь он рядом... Он смог бы тебя защитить. Какое-то время она молчит, делает другой глоток, большие речи предыдущих, будто надеясь утопить в спиртном воспоминания, воскрешать которые ей не хочется. Тогда я и сказала ему, что ты будешь возвращаться снова и снова, и снова и снова встречать его, потому что так предназначено. Бежать от этого бессмысленно вам обоим». Тогда он и решил, что будет печься о твоем благе, не считаясь с твоим мнением, что же такое благо. «Тем, кого больше других люблю, готовлю я самые тяжелые испытания», — сказал ей палач когда-то, цитируя Писание. «А еще, в моих силах дать тебе все, что ты хочешь, стоит лишь перестать бороться и убегать». А еще я не враг тебе. Хочешь сказать, мы с ним предназначены друг другу? Спрашивает Таша зачем-то, хотя больше всего тянет просто зажать уши и заорать, что все это чушь, ложь, чепуха. Лишь снится ей и не более. Но это глупо. Если это сон, она очнется от него рано или поздно. Если это ложь, Тень все равно этого не признает. Таша в последнее время взяла за привычку отвыкать поступать глупо. За глупости в своей жизни она уже платила не раз, слишком дорого. Это не значит, что ты не можешь полюбить никого другого. Человек — сложное существо, да пары, свободные в своих выборах. Каждый из вас может любить нескольких за жизнь и сотню за жизни. Может строить счастье с кем хочет. Но предназначение — тоже та еще сука. Без него все было бы куда проще. Тень улыбается ей, и эта улыбка режет битым стеклом. Ты прикована к нему, он прикован к тебе. Он вырван из круга перерождений, лишен возможности спокойно жить и умереть. Ты лишена того же. Потому раз за разом ты возвращаешься в мир и раз за разом все получается, как получается. Она равнодушно выпрямляется. Ты хочешь знать, почему он творит с тобой все это? Тому есть много причин, и однажды он озвучит их сам. Но, как я уже сказала, он печется о твоем благе. Печется специфически, как и должно древнему существу, давно переставшему считаться с человеческими жизнями, давно балансирующему на тонкой грани между гением и безумцем, спасителем и монстром, и любит так же, даже для зрящих люди низшие, те, о ком следует заботиться, питомцы, оплачи. Тень грациозно поводит плечами, облитыми невесомой черной тканью, словно сотканной из дыма и отчаяния. Они не убивают, они отправляют в новое перерождение, На лиара к тому же, взвалили даже больше, чем на других. «Таша!» Она оборачивается, услышав чужой голос вдали, словно ее зовет кто-то, потерявшийся в тумане. «Кажется, мой визит заметили. Тень без малейшего огорчения разжимает пальцы, кружка выпадает из них и, не долетев до земли, блекнет и растворяется». Золотой напиток расползается серебряной дымкой, которая тут же смешивается с туманным морем вокруг. Ты запомнишь мои слова? Ты вспомнишь их, когда придет время, и не только их. Это поможет тебе принять свою участь чуть менее болезненно. Таша, проснись!» Она открыла глаза и поняла, что алексис сидит рядом с ней на постели, держа ее за плечи. Зеркало на стене светилось, сказал он, покашач щурясь в сумраке. Дыша мелко и часто, под дробь судорожно колотящегося сердца, Таша посмотрела туда, где ее плащ вновь укрывал серебристое стекло. Алексас позаботился, прежде чем будить ее. Что тебе снилось? Кошмар. Она чувствовала, что дрожит. Просто кошмар. В конце концов, я в ее это быть никак не могло. Всматриваясь в ее лицо, Алексас провел ладонью по ее волосам, заставил лечь обратно на бок и обнял со спины, зарывшись носом в черные кудри. «Спи, моя королева». Тепло его рук и его дыхание, касавшегося макушки, согревало, оттесняло воспоминания о бесцветном мире и всем услышанном в нем. «Кошмаров больше не будет». Он говорил так, что ему верилось безговорочно. Он обнимал ее так спокойно и уютно, что это ощущение прогоняло все другие. И все же, прежде чем вернувшаяся дремота окунула ее в черноту, на сей раз без снов и видений, Таша некоторое время лежала с открытыми глазами. Вспоминая еще кое-что, услышанное ею не так давно, из источника, который с натяжкой, но все же, можно было назвать надежным. О том, как он убивал, то, кого больше всех в мире хотел бы спасти. Осознать, что все это время Таша занавешивала зеркала вовсе не от Леара, что все это время кто-то в зазеркалье только и ждал момента, чтобы подобной шуткой сделать Ташину жизнь еще невыносимее, было страшно. Но одна мысль о том, что все это может быть не шуткой и все же не сном, пугала вдвойне.